Глава двадцать пятая Мы вчетвером на мгновение замираем, уставившись на руки, которые я все еще держу перед лицом. «Ты закончила?» — спрашивает Эверт. В его голосе явно слышится смех. Он наклоняется, чтобы прижаться ртом к моему уху, потому что если нет, то у меня есть другие места, которые ты можешь полизать. Он отступает назад, на щеках загораются ямочки, а мое лицо горит от стыда. Я быстро отпускаю их руки и засовываю свои в подмышки. «Простите, я... «Да, я не знаю, как выйти из этого инцидента с облизыванием, но я предъявила свои права, так что я не могу полностью сожалеть о том, что сделала». По крайней мере, от генфинки больше не исходит такое мощное вожделение. В конце концов, это мои генфины. Видите, теперь я оправдываю лизание. Иметь пару — штука странная. Генфинка прочищает горло. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает она, оглядывая меня, а потом возвращается взглядом к Эверту. «Привет, Виеса!» — здоровается он. «Я сдвигаю брови, задумавшись». «Виесса, Виеса, почему это имя звучит знакомо?» «Эверт», — отвечает она, быстро отводя взгляд. «И тут меня осеняет. Там, на острове Изгнания, ребят, я помню, как Эверт говорил о ней, генфинка, от которой они отказались, та самая, которую выбрал Эверт, но Ронок отверг и решил, что лучше создать пару со знатной дельшин». Мое сердце замирает в горле от осознания этого, и я непроизвольно делаю шаг назад. Неужели Эверт испытывает то же страстное влечение, что и она? Я украдкой смотрю на него, гадая, смогу ли что-нибудь уловить, но обнаруживаю, что он смотрит прямо на меня. Чисака, это Виеса, мы выросли вместе». «И почти стали парой», — Бормачу я себе под нос. Уголок его губ подрагивает, и я чувствую, как его хвост обвивается вокруг моей талии. Виеса, это наша пара, Эмили!» Она переводит взгляд на его хвост, который теперь по-хозяйски располагается вокруг меня. Я вижу, как на ее лице появляется вспышка боли, но потом она ее прячет. «Привет!» — здоровается она. «Привет!» — говорю я в ответ. У меня возникает искушение лизнуть их снова. Я останавливаю себя, потому что я взрослый человек. Повисает пауза, и она еще более неловкая, чем в тот раз, когда я случайно заставила парня кончить в штаны в супермаркете. Бедняга. Им пришлось объявить уборку в третьем проходе. Я даже не хотела так сильно его возбуждать». Просто подумала, что будет забавно запустить его в космос, когда он держит в руках крайне большой огурец. Воспоминание заставляет меня хихикать, но я быстро скрываю это кашлем. Эверт бросает на меня косой взгляд. Силред покашливает. «Виеса, прости, что побеспокоили тебя, но нам сообщили, что твоя стая сегодня отвечает за портал». «Двое генфинов подходят к Виессе, один из них кладет руку ей на плечо. Она поднимает голову и улыбается ему, но я вижу, что улыбка вымученная. У них есть крылья, поэтому они должны быть связаны, но я чувствую, что это не любовная связь». «Верно, так и есть», — подтверждает генфин. «Чем мы можем вам помочь?» «Нам нужно попасть в список на сегодня и пройти через портал». Генфин хмурится. «Разве ты не только что вернулся?» спрашивает он Силреда. Кроме того, сегодня список и так переполнен. Вам придется подождать и попытаться попасть в него на следующей неделе. Вы знаете, что мы должны ограничивать переходы. Если за один раз пройдет слишком много людей, служащие принцу высшей фейри почувствуют брешь и смогут ее отследить. Эверт напрягается. Он открывает рот, чтобы начать брониться и угрожать, но Силред бросает на него предостерегающий взгляд. Эверт дергает челюстью, но, к счастью, молчит. «Слушайте, мы все понимаем», — говорит Силред, — «но наша пара только что вернулась к нам, и нам нужно уйти к Роноку. Она единственная, кто может ему помочь». Я поворачиваюсь к нему, и хотя я вижу, как подрагивает его хвост, в ответ на мое внимание, сам он на меня не смотрит. Подожди-ка, что не так с Роноком? Требовательно спрашиваю я. Все пять генфинов как-то виновато дергаются, и это выдает их с головой. Брошенный взгляд, суетливость, шарканье ногой или подергивание хвостов говорят мне, что что-то очень-очень не так. Я кладу руки на бедра и пристально смотрю на Силреда. Он не может не вернуть мне взгляд, у него виноватый вид. «Что происходит?» — снова требовательно спрашиваю я. Он не отвечает, но я вижу, как они с Эвертом обмениваются взглядами. «Если с Ронаком что-то не так, ты должен сказать мне!» — настаиваю я, чувствуя, как поднимается паника. Я слышу, как рвано вдыхает Виеса, и прослеживаю ее изумленный взгляд, направленный на мои руки. В панике я заломила их слишком сильно, и поэтому, конечно же, метка главы Купидонов снова светится. Эверт и Силред тоже смотрят на нее, но я лишь щелкаю пальцами перед их лицами не обращайте внимания на сердце с пронзившей его стрелой это метка начальника и ей нравится светиться это просто такая штука а теперь скажите мне что случилось мы втроем напряженно друг на друга смотрим и я закипаю с каждой секундой все сильнее потому что они молчат наконец говорит виеса мы отправим вас Ее генфин начинает спорить, но она обрывает его. «Нет, все в порядке, мы сможем уместить и их, это важно, и будь я на ее месте, я бы пошла». Мужчина не слишком этому рад, но коротко кивает. «Хорошо», — Виеса вздыхает. «Мы можем отправить вас прямо сейчас, портал скоро откроется, вам повезло, застали нас вовремя». «Мы проходим через лагерь, но вместо того, чтобы идти между ребятами, на этот раз я иду на несколько шагов впереди, прямо за стаей Виессы. Я расстроена тем, что генфины что-то от меня скрывают, и беспокойство разрывает меня когтями. Виесса ведет нас к огромному, похожему на цирковой шатру, который возвышается посреди лагеря. Там по периметру стоят стражи-повстанцы – а у входа выстроилась очередь ожидающих. Вьеса и ее стая говорят со стражами у двери, а затем, кивнув, меня и ребят проводят внутрь. Там находится желтокожая женщина, которая ожидает вместе с другими стражами в пустом помещении. Мы ждем в стороне, и я скрещиваю руки на груди. «Не могу поверить, что вы, ребята, не хотите сказать мне, что происходит!» — шеплю я. Эверт вздыхает и проводит рукой по своим черным волосам. «Чесака, это сложно!» «Я усложню твою жизнь за секунду, если ты не скажешь мне, что происходит! Он моя пара, я заслуживаю знать!» «Мы думаем, что будет лучше, если ты просто пойдешь с нами и увидишь все своими глазами!» Мягко говорит Силрат. Я разочарованно вздыхаю и снова поворачиваюсь к ним спиной, чтобы вместо них смотреть на Виессу, которая разговаривает с Высшей Фейри. «Сколько порталов ты сможешь открыть?» — спрашивает ее Виесса. «Четыре. Я буду открывать каждый по три минуты. Ты можешь пропустить столько, сколько захочешь, но по истечении трех минут я закрою портал», — отвечает желтая Высшая Фейри. Виесса кивает. «Прекрасно». Она поворачивается к одному из стражей, и тот передает ей список. Она и ее стая изучают его, тихо переговариваясь. Приняв решение, она говорит высшей фейре, на каких четырех островах открыть порталы, включая в список и остров Генфинов. «Хорошо» говорит Фейри с пониманием. «Я открою порталы через пять минут. Приведи сюда своих людей и подготовь их. Через час я открою обратные порталы». Виеса кивает и возвращается к ожидающему в неловком молчании нашему трио. Ее стая присматривает за Фейри и начинает пропускать их внутрь огромного шатра, разделяя на группы в зависимости от того, на какой остров тем нужно попасть. Проносится волна ропота и ворчания, когда объявляется, что будет открыто только четыре портала. «Мне сказали, что сегодня будет портал в Далри!» — кричит из очереди особенно разъяренный Фейри. «Я был записан две недели назад!» «Мы приносим свои извинения», — спокойно говорит Виеса, оглядывая недовольных Фейри. Но вы все знаете, что у нас нет четкого расписания доступных островов. Несколько фейри бронятся и стенают, но стая Виесы вместе со стражами сдерживают их. «Вы будете автоматически включены в список на следующую неделю, если портала на ваш остров сегодня не будет», — заверяет их Виеса. Недовольные фейри продолжают возмущаться, заставляя генфинов из стаи Виесы рычать. Другие фейри, которым разрешили войти в палатку, бросают тревожные взгляды на недовольных, но я начинаю нервничать только когда один из самых шумных фейри указывает на меня. «Эй, вот она, Купидон!» — говорит он, кивая в мою сторону. Его темная, похожая на кору кожа, покрыта живицей. «Несколько его приятелей с такими же похожими на деревья телами подходят ближе. Я чувствую, как Эверт и Силред придвигаются ко мне, каждый из них упирается грудью в мои крылья». «Принц ненавидит ее!» — говорит один из них. «Да, я слышала, она напала на этого ублюдка!» — говорит парень с корой вместо кожи, скрещивая перед собой ветвистые руки. «Это правда?» Все фейри поворачиваются в мою сторону, и их голоса затихают, потому что они хотят услышать мой ответ. Нервничая из-за внезапного внимания со стороны сотни или около того фейри, я слегка шаркаю ногой. Конечно, всякий раз, когда я чувствую, что меня ставят в тупик, я начинаю нести околесицу. О, нет! То есть, вроде как... «Немного. Я атаковала его стрелами, но вот этими, розовыми», — объясняю я, указывая на Колчана у себя за спиной, полный стрел любви. На мой взгляд, он слишком бурно отреагировал. «Он просто разозлил меня, понимаете? Он такой жадина, а еще он изменщик. Если хочется иметь несколько партнеров, об этом надо договариваться заранее, верно? Иначе это просто невежливо». Никто не соглашается со мной насчет последнего, поэтому я просто кашляю и продолжаю. Так или иначе, он атаковал меня в ответ, и все могло бы этим и закончиться, но нет, он не смог остановиться. Я принимаюсь загибать пальцы». Он разбил принцессе сердце, ударил в меня магией, схватил и избил, угрожал моей стае. О, и вот эта война! Он настоящий придурок, расустроил все это. Говорю я, показывая на всех повстанцев в качестве примера. «Кстати, ваши повстанческие наряды выглядят супер радикально. вам это на руку. Если бы мне пришлось голосовать, я бы выбрала вас, основываясь только на внешнем виде. Кожаная одежда подходит любому оттенку кожи», — говорю я, кивая. Я с любопытством оглядываю всех, но, кажется, из-за меня они лишились дара речи. Я слышу за спиной тихое фырканье и понимаю, что Эверт вот-вот рассмеется. Я бы оттолкнула его локтем, но мне мешают крылья. Виесса прокашливается. «Ладно, давайте начнем, да? Встаньте в очереди возле порталов, пожалуйста. Все остальные, кто не уходит сегодня одним из четырех порталов, пожалуйста, покиньте палатку». Парни с деревянной кожей ворчат себе под нос, но поворачиваются и уходят, не доставляя больше хлопот. Силред усмехается. «Еще одни заимилились». Я поднимаю на него глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Заимилились», — объясняет Эверт. «Это когда кто-то не имеет от той чертовщины, что ты несешь». Я хмурю брови. «Я не несу чертовщину». Эверт гладит меня по голове. Продолжай говорить себе это. Я открываю рот, чтобы продолжить спор, но тут подходит Виесса и останавливает меня. «Вы можете пройти первыми. Не забудьте вернуться на то же место через час». Она бросает на Эверта очередной тоскливый взгляд, прежде чем уйти, и я непроизвольно вздрагиваю. «Что случилось?» — спрашивает Силред, уловив мое напряжение. «Я расскажу тебе позже». Бормочу я и направляюсь к творящей магию высшей фейри. На моих глазах она взмахивает руками и создает первый портал. Вихревой водоворот вертикально парит в воздухе. Он достаточно велик даже для самого высокого из фейри в помещении. Неудивительно, что им нужно так много пространства. Сразу же стая вьессы принимается пропускать людей, а высшая Фейри идет в другую часть шатра и открывает там второй портал. Мы терпеливо ждем вместе с парой десятков других генфинов, пока она не подойдет к нам, чтобы открыть четвертый. Как только он появляется, она кивает мне, и я шагаю в него. Ребята двигаются следом. Я приземляюсь по другую сторону, и Силред сразу же помогает мне встать на ноги. Я благодарю его, прежде чем стряхнуть пыль с платья и оглядеться. Мы находимся прямо в центре города, недалеко от того места, где я разговаривала с Генфином о том, какой был день, когда я вернулась в этот мир. На улице полно Генфинов, которые работают, ходят по магазинам, разговаривают и гуляют. Как и все здания на этом острове, все сделано из блестящего гладкого дерева и имеет форму купола, уходящего все глубже в землю. Портал высадил нас на небольшой улочке, и Силред тащит меня на главную дорогу, пока Эверт выходит из портала следом. Я на мгновение оглядываю шумный город, и сразу становится ясно, что в их виде действительно не хватает женщин». «Пока мы идем по улице, я не вижу ни одной генфинки, а генфины всех возрастов оборачиваются, чтобы посмотреть на меня, когда мы проходим мимо». Эверт по-хозяйски обвивает мою талию своим черным хвостом, а Силред переплетает свои пальцы с моими. «Куда мы идем?» «Прямо вперед», — говорит Силред, указывая на большое деревянное здание в форме яйца. «Я хмурюсь». «Разве не там старейшины генфинов?» «Да», — просто отвечает Силред. «Живот сводит от беспокойства, но я продолжаю идти, даже когда все больше и больше генфинов останавливаются, чтобы поглазеть на нас. Это странно, когда на тебя так смотрят, и я не уверена, что мне нравится такое внимание». Силред, кажется, тоже немного нервничает и проводит рукой по своим розовым волосам, на которые генфины тоже пялятся. «Общи!» Я подпрыгиваю от внезапного и очень громкого чиха Эверта. Он чихает во второй раз, и из его рта вырывается большой поток страсти, что заставляет меня захихикать. Он машет рукой перед лицом. «Грёбанное дыхание страсти!» — ворчит он. От этого я только сильнее смеюсь. «О, боги, ты чихаешь страстью!» — гагачу я. «Кто бы говорил!» — парирует он. «Ты постоянно испускаешь эту дрянь!» «Эй, я не делала этого ни разу с тех пор, как вернулась!» «И для протокола я вполне исправна, так как теперь я глава всех купидонов!» «Парни замирают, мне тоже приходится остановиться!» «Ты кто?» спрашивает Эверт с недоумением, глядя на меня. «Случилась потасовка», — объясняю я. «Мой начальник попытался меня вздуть, поэтому я стала телесной и сделала пуф с ним самим». «Надеемся, не в сексуальном смысле?» Я закатываю глаза. «Нет, вздула. Пуф, значит, уволила. Полагаю, с того момента, как я это сделала, должность главы перешла непосредственно ко мне». Я поднимаю запястье и показываю, что рядом со знаком МЛ теперь находится сердце и стрела. «Так вот, что с тобой случилось?» — спрашивает Силред, беря меня за запястье и проводя большим пальцем по белой татуировке. «Да, как только я направилась шпионить за принцессой и выяснять, что происходит, меня вернули обратно в Купидвиль». «У меня были неприятности, потому что они знали, что я каким-то образом вхожу и выхожу из завесы, а купидоньи обязанности я выполняю не очень хорошо». Эверт ухмыляется. «Просто не очень хорошо? Не смейся надо мной. Иногда я очень хороший купидон». Он гладит меня по голове. «Уверен, что это так». Я хочу услышать больше о том, что с тобой случилось и почему тебя так долго не было. Но пока давай зайдем внутрь, чтобы ты могла увидеть Ронака», — говорит Силред. «Да, мне все равно придется пересказать все Ронаку». «Поверь мне, ему не до разговоров», — бормочет Эверт. Прежде чем я успеваю спросить, что, черт возьми, это значит, Силред принимается тащить меня к огромному зданию яйцу.